«Если бы вы мне сказали, я продаю дом господину Линдреку или господину Фидо, я бы вам еще поверила. Но князю Дальпену? Это уж слишком. Не надо притворяться невинным младенцем!» «Он приедет сегодня же», — попытался убедить ее Ландрекур. «Он приедет сегодня», — повторила она. «Ах, я задыхаюсь, я умираю!» Она опять разразилась смехом и бросилась на кровать. Ландрекур смотрел на нее сначала с удивлением. Потом эта веселость вызвала у него улыбку. Но чем дольше, тем более широкую, пока, наконец, он, не способный противостоять заразительности ее смеха, не начал так же хохотать, как и она. Так они и смеялись оба. Жюльетта над тем, что она считала выдуманной угрозой, а он — увлеченный ее веселостью. Рози же в это время разговаривала по телефону с князем Дальпеном. — Эктор? — с меня довольна, — говорила она ему тихо. — Приезжайте, спасайте меня, я хочу уехать. — Я же вам говорил, — ответил князь. — Этот человек вам не подходит. Я люблю его всем сердцем, но мы слишком разные. Мы любим друг друга, но мы совершенно по-разному смотрим на вещи. Но но когда приходит любовь, она не знает слова "но". И именно с этим словом она прощается с нами. Что я могу для вас сделать, моя бедная прекрасная Рози? Я на всякий случай соврала ему. Андре думает, что вы ищете дом, где вы могли бы жить во Франции после вашего бракосочетания. Вы можете потом сказать всё, что придёт в голову, но только приезжайте, прошу вас. Речь о моём бракосочетании уже больше не идёт. Не может быть. Что ж. М-м, нет худо без добра. В общем, я вас поздравляю. вам ни о чём не нужно будет говорить, но приезжайте, приезжайте, Виктор, вы мне нужны. Я приеду часов в 5. Вы можете на меня рассчитывать, но ночью я должен вернуться. Важная встреча заставляет меня быть завтра рано утром в Париже. Розис спросила у него о последних новостях. Он сообщил, что ещё почти никто не вернулся, но что яхта, принадлежащая Паричидо, Потерпела крушение, что вся семья была на борту, что утонул только массажист, и что все только об этом и говорят. После чего они обменялись любезностями и распрощались. — Ой, — сказала себе госпожа Фасибе, — я начинаю дышать. И позвала Ландрекура, который спускался по лестнице, согнувшись вдвое и с искаженным от смеха лицом. довольная и повеселевшая после разговора с князем, она, увидев смеющегося лондрекура, тоже начала смеяться. Они стояли друг против друга и хохотали. Он смеялся, потому что ему передался заразительный смех Джульетты, а она, потому что у неё было легко на душе и потому что смеялся он. Когда к Ландре-Куру вернулся, серьезный вид госпожа Фасибей, которая в немногих словах должна была рассказать о многом, увлекла его в библиотеку. Эктор приедет около пяти часов. Опасаясь, как бы выражение ее лица не выдало удовольствия, которое она испытывала при мысли о столь скором осуществлении ее планов, она принялась листать лежавший на столе альбом с фотографиями. Кто это колбаска? спросила она, ткнув пальцем в портрет новорождённого в пелёнках. Это я, ответил Ландрекур, и они опять начали смеяться. Я всё время попадаю в просак. А, кстати, о колбасках, которые сейчас сейчас? Он ответил, что уже больше 11. Она сделала из этого вывод, что голодна, и вспомнила, что не завтракала. Мой Бог, как же я хочу есть, сказала она. Как вы думаете, не пообедать ли нам спокойно под деревьями? У нас ещё осталось полкурицы, сыр, масло. Кажется, это всё, но этого будет вполне достаточно. "Увы", признался он. "Ничего не осталось". "Как ничего? Сова? Собака? Крысы?" "Весь этот прекрасный зверинец тоже любит курицу". этого я не знаю. Рози. Поскольку мы должны были уехать рано утром, я ещё взяла лучше съесть все остатки, которые иначе испортились бы. Что ж, прекрасно. Это мне лишний раз доказывает, что в этом доме можно ожидать всего чего угодно, прокомментировала Рози и вышла. рано или поздно даже самому большому терпению приходит конец. Андра Курпа чувствовал, что совсем этим пора было кончать. У него было желание уйти, остаться одному по-настоящему одному. уехать куда-нибудь действительно далеко без намерения вернуться обратно или же уехать в экспедицию со своими добрыми друзьями живущими около ботанического сада жить среди медведей, тюленей, пингвинов в фантастической тишине полярных снегов, куда не ступала нога почтальона движимый искренностью, которой располагает поранившее самолюбие неудача А также сопровождающий её гнев и несправедливое раздражение, он радовался при мысли о том, чтобы оставить дом на этих двух женщин, закрывающих ему будущее, оставить их самих разбираться между собой, разбираться в ситуации, возникшей по его собственной вине. А лучше уж медведи, киты, морские львы, что угодно, но только не женщины. Я ненавижу их, размышлял он. Как красивые, так и безобразные, как злые, так и самые добрые, все они хищницы и больше ничего. Они съедают у вас время горстями и ставят вам в упрёк минуты, которые вы пытаетесь приберечь для себя. Для какого-нибудь дорогого для вас воспоминания или просто вздоха. У женщины нет в голове ни единой нормальной мысли. Все мысли у ней задние. Нельзя, например, воскликнуть: "Ах, эти мухи!" Просто ужас какой-то. Не рискую слышать в ответ: "А, ну что вы? Я недавно видела несколько таких красивых у моего ювелира. Великолепные бриллиантовые мухи на капустном листике из изумруда. Есть же женщины, которым настоящему везёт. А если во время прогулки, увидев случайно телёнка, вы вдруг скажете: "Смотрите, какие огромные у него глаза", то можете услышать в ответ: "Вам, по-моему, не стоит продолжать скрывать вашу игру". Вы безума от глаз Сюзон. У этого телёнка точно такие же. Северный полюс, да единочество, да с добрым китомы и дельвейсом в моём стакане для зубной щетки. Прощайте и выпутывайте сами, как знаете. Вот что я напишу этим двум женщинам. Одна нетерпеливая и взбалмошная, другая легкомысленная, неблагодарная и жестокая. Внезапно словно эти три последние слова нарисовали перед ним портрет, от которого он хотел бы убежать. Ландракур вышел из комнаты и хлопнул дверью. Султан, пребывавший в самом игривом настроении, встретил с ему в прихожей, но он прогнал его таким пинком ноги, от которого тот дрожа убежал во двор. Часто бывает, что Какое-нибудь случайное событие, не связанное с причинами нашего гнева, так действует на нас, что гнев наш рассеивается, и мы оказываемся пристыженными. Ландрикур, которого жалобные стоны султана вернули к действительности, забыл свои планы мести и стыдя своего поступка, подбежал к нему, чтобы извиниться перед ним. Султан Славная псина, хорошая собачка, во всём виноваты эти дьяволицы женщины, сказал он похлопывая его по спине и вытряхивая из шерсти клубы пыли. Вот вот женщины. Услышал он голос, в тони которого чувствовалось столько же жизненного опыта, сколько и покорности судьбе. Ландрекур выпрямился и, увидев, что его садовник стоит в нескольких шагах от него и смотрит на него, улыбаясь, улыбнулся ему в ответ. — Я разговаривал с султаном. — Собаки — это большие дети, — заметил садовник, что, увы, не означает, что большие дети — это маленькие собачки. Это такая красивая мечта, не так ли? Какая красивая мечта, повторил Ландрекур и они засмеялись. Было видно, что они давние друзья, привыкшие вместе веселиться и подразнивать друг друга. Увидев машину, я понял, что вы здесь, но поскольку это вы впервые приезжаете не предупредив, то я подумал: интересно, в этом есть что-то странное. Зачем, может быть, кроется нечто забавное? Ландрикур объяснил ему, что он приехал неожиданно накануне вечером, что теперь он собирается снова отправиться в Париж, но что в доме останется жить одна девушка, которой нужно будет приносить овощи и продукты с фермы. "Как для меня", заключил он. "Родственница? Больная, может быть? Как у неё со здоровьем?" спросил садовник. Дальний родственница, кузина больная, да, не без этого, Артур. Хорошенько ухаживайте за ней, и тут же добавил: "Я хочу сказать, не дайте ей умереть с голоду. Можете на меня положиться. Жена займётся ею. В болезнях она понимает больше, чем кто-либо на свете. Она придумает любую на выбор, даже тому, у кого их нет в памяти". Анябин Алис ещё несколькими фразами, после чего Ландрикур вернулся в дом, завернул в библиотеку, взял книгу, сел в кресло, но единственное, что он сумел сделать, так это закрыть глаза. Джульетта на чердаке предавалась размышлениям, Рози в своей комнате задержалась за своим туалетом, и было Уже час с лишним, когда она, готовая, наконец, во всеоружие, спустилась к нему вниз. — А, тем лучше. Вы, я вижу, поспали. Я боялась, что вы меня заждались, но особенно боялась, что вы будете на меня сердиться. Едем. — Куда же мы отправимся? В наш маленький ресторанчик? Я люблю те места, где меня знают. — Тогда не будем медлить, — ответил он, и они вернулись. уехали. Жюльетта предавалась размышлениям. Она думала о поцелуе, которым одарил её князь Дальпен, и приходила к выводу, что подарок, освещая особым светом личность того, кто его делает, может нас отдалять или приближать к нему. И что в нём в большей степени этот подарок является плодом искреннего выбора тем больше дарящий выдаёт себя князь явился Джульетте в виде подарочного пакета о какой красивый пакет да я князь пакетов — Если это так, то вы, должно быть, содержите в себе сокровище. Я весь ваш. Развяжите меня. Я и хочу это сделать. Да-да, хочу. Вы мне нравитесь, князь Пакетов. Вы прямо искушаете меня. Тогда немедлите. Я предлагаю себя вам. Я легко раскрываюсь. — О! Какой тут удовольствие развязывать ваши кисёмочки. О, какой приятный звук. Это мои обещания, обожаемая Джульетта. Ваши обещания, ваши обещания, украшенные сияющими коронами, а на этих коронах цветы полной уверенности. Цветы полной уверенности? Разве я не князь? Я приближаюсь, приближаюсь. Я вся горю от нетерпенья. Это прекрасная жизнь, моя прекрасная Джульетта, это моя близость.